Глава восьмая Сара Фергюсон стояла у высокого стрельчатого окна, глядя на бескрайние унылые топи, подступавшие почти вплотную к замшелым стенам замка. На дворе был август, но утренние туманы подолгу не рассеивались, а низкие облака грозили скорым ненастьем. Все, на что не падал ее взгляд, выглядело унылым и мрачным, но Сара почти не замечала этого. Другие мысли терзали ее, а напряженное ожидание, которое не отпускало ее вот уже два дня, с каждой минутой становилось все тяжелее и все непереносимее. Почти все свое время Сара проводила не у этого, так у другого окна. Ее муж Эдвард, граф Бальфорский, отправился на охоту четыре дня назад и до сих пор не вернулся. Уезжая, граф взял с собой пятерых слуг. Он ничего не сказал ей... Но она догадалась, что Эдвард собирается охотиться со своими друзьями и собутыльниками. Сама же она никогда ни о чем его не спрашивала, прекрасно зная, что это может кончиться для нее оскорблениями или жестоким ударом. И все же, хотя место охоты мужа не было ей известно, сара велела людям, отправленным ею на поиски графа, заглянуть сначала в известный все округе постоялый двор. Специального гонца она снарядила и в блеслежащий городок, где он должен был обойти все кабаки и трактиры и справиться о графе от тамошних служанок, с которыми Эдвард Бальфорд любил проводить время. Не исключено было также, что он застрял с приглянувшейся ему девчонкой где-нибудь на отдаленной ферме, но на какой на этот раз, этого никто не мог ей сказать. Да, Сара очень хорошо знала своего мужа, За несколько лет совместной жизни она вынесла от него многое — и оскорбления, и неверности, и частые побои. Формальным поводом для этого была ее неспособность подарить мужу сына и наследника. Все шестеро их детей рождались мертвыми или умирали через считанные часы после рождения. Но Сара знала, что на самом деле она была безразлична Эдварду с самого начала. Ее мать умерла родами, когда пыталась произвести на свет второго ребенка, и с тех пор, с самого раннего детства, Сара жила с отцом. Когда она родилась, он был уже пожилым человеком, и, овдовев, так и не женился во второй раз. Дочь, прелестная, озорная, жизнерадостная, была для него всем, он просто обожал ее». Когда же отец стал совсем старым и немощным, настал черед Сары ухаживать за ним, нянчить его как ребенка. И, наверное, только благодаря ее заботе он прожил на свете на несколько лет дольше, чем было ему отпущено судьбой. Но к тому моменту, когда Саре исполнилось пятнадцать, обоим стало ясно, что долго отец не протянет. Он мучился, подолгу задумывался о чем-то, но откладывать свое решение он уже не мог. Старик Фергюсон должен был найти дочери мужа, и чем скорее, тем лучше. У него на примете уже было несколько подходящих женихов, в том числе один граф, один герцог и два виконта. Но из всех наибольший интерес к Саре проявлял граф Бальфор, который добивался руки Сары с особенным пылом и настойчивостью. Не последнюю роль играло и то обстоятельство, что земли Бальфоров граничились землями отца Сары — Так что в случае брака между ними граф становился хозяином огромного поместья, равного которому не было во всем графстве, а, может быть, и во всей Англии. Граф неоднократно приводил этот аргумент в разговорах с отцом Сары и, в конце концов, сумел склонить его на свою сторону. И вот настал день, когда отец объявил дочери, что она станет женой графа Эдварда Бальфора. Он был одним из самых богатых людей в округе, Да и знаки внимания, которыми Эдвард осыпал Сару, были весьма значительны, а отец Сары хотел только одного, чтобы его дочь была богата и счастлива.